Сын дона Карлоса, не выпускавший руки Рамира, посмотрел на него светлым взглядом и сказал нежно и тихо: "Да, Дон Рамиро, я горячо и страстно люблю Инес, но не знаю, есть ли в ее сердце хоть капля любви ко мне. Вы видите, что эта неуверенность страшно мучает меня. Я охотно уступаю другому трон Испании". Нет ничего завидного в настоящее время носить корону этой страны, но я хочу насладиться любовью, истинной любовью и загладить тот грех, наказание за который, как сказано в Библии, будет преследовать до тысячного поколения. Это цель моей жизни, Дон Рамиро, и я тогда только буду ликовать, когда инфанта с истинной любовью протянет мне руку. Вы говорите, как будто сомневаетесь, принц Не забывайте, прежней жизни Инфанта. Она ненавидит людей. Но вы подходите к ней с честными намерениями и с чистой, истинной любовью. А если она не поверит, вы правы, принц. Прошедшие и тяжкие испытания могли печально подействовать на Инфанту и совершенно охладить ее душ. Но я знаю, что Инфанта верит Олимпио Агуада и уважает его жену. что если бы вы сообщили прежде ваше намерение и вашу благородную тайну этим любимым инфантой людям. Я хотя слышал, что Дон Агуада был преданным генералом моему отцу, но я не знаком ни с ним, ни с его женой. В таком случае, предоставьте это мне, принц. Я не только знаю благородного Дона и его супругу, но и люблю их. поэтому могу заранее обещать вам, что вы найдете в них обоих самых верных советников и преданных друзей, как только вы скажете, кто вы. Дон Олимпио Агоадо проливал кровь за вашего отца, дона Карлоса, и, конечно, не откажется, если это будет необходимо, замолвить словечко за вас. Я уверен в этом. Но уже начинает светать. Отправимся В колокол умолк во время этого разговора. Глубокая тишина распространилась по равнине Вега. Утренний полусвет разливался по гранадским долинам и наполнял все окрестности теми таинственными сумерками, которые предшествуют восходу солнца. Оба всадника, прочтя краткую молитву, поехали дальше. Перед ними расстилалась зеленая равнина, освещенная наступающим весенним утром. Они приехали к стенам Альгамбры, кое-где украшенным башнями. Наконец появилось солнце, и всадники увидели у подножия холма спрятавшийся дворец Олимпио Агуада, а напротив него, отделявшуюся одним только парком, прелестную дачу инфанты Барселонской, скрытую за великолепными пальмами. Сияющее утреннее солнце освещало эту дивную страну. Растопленным золотом оно сияло на окнах дворца и лелеяло цветы в садах, с которыми разлучилось на ночь. В этом дворце Олимпио вкушал счастье и мир со своей женой, скрывшись от мирской суеты. Здесь он нашел покой, которого давно желал для себя и Далорос. Здесь нашел он то, чего в своих мечтах просил у Бога для счастья своей жизни. Далорос Это многострадавшее существо нашла со своим дорогим Олимпио счастье, которое она заслужила в борьбе с тяжкими ударами судьбы. Золотистый утренний свет уже освещал парк и дом, когда оба всадника остановились у ворот дворца. Ночная свежесть еще лежала на вершинах деревьев. Роса, словно жемчуг, покрывала кустарники и траву. Великолепные гранатные и апельсиновые деревья росли вокруг зеленой площади, посреди которой фонтан выбрасывал вверх струи холодной воды, распространяя вокруг блестящую пыль. По обеим сторонам аллей, ведущих к террасе, цвели каштаны, а внизу тянулись гряды с благоухающими цветами. вдали виднелись конюшни и жилища слуг и работников, с той же стороны, где находилась вилла Инфанты, был разбит великолепный парк. Когда оба всадника приблизились к воротам, к ним подошел слуга узнать о причине их посещения и принять их вышидей. Я очень желал бы обрадовать вашего благородного дона сказала Рамира, платье которого, так же как и платье инфанта, запылилось от долгого пути. Но мне кажется, что еще очень рано. В эту минуту с террасы быстро сошел высокий, широкоплечий слуга, который заметил всадников из великолепно украшенного и величественного замка. Он с любопытством посмотрел на обоих гостей, прибывших так рано, но когда подошел ближе, его благообразные черты прояснились. Он поклонился с большим уважением инфанту и Ирамиру, который, соскочив с лошади, протянул ему руку. Да благословит вас Бог, Валентино. Вы еще узнали меня? как же мне не узнать вас, граф Рамиро Теба? Вот что называется приятный сюрприз. Но как же вы переменились? Лицо загорело, выросла великолепная борода. Я должен доложить дону Олимпио. Нет-нет, Валентино. вскричал молодой граф Теба, удерживая слугу, совершенно растерявшегося от радости и теперь только вспомнившего, как обрадуется его господин приезду гостей. Принц и я, мы хотим явиться неожиданно к вашему господину. О, это счастливый день, праздник!" вскричал Валентина. — "Эй, люди, скорее ведите лошадей в конюшню, а как обрадуется Дон Олимпио и его супруга, вы слышали о новом счастье, граф?" Нет, мой друг, что случилось? О, господи, пять месяцев тому назад родился маленький Дон Олимпио, рассказывал Валентина с сияющим лицом. Вы все увидите все узнаете, что за мальчик. Может быть, мы их обеспокоим своим ранним приходом, заметил инфант. О, нет, избави, господи, благородный Дон уже давно в парке, а Донна Долорес с ребенком сейчас выйдет. Идите скорее, это будет такая радость, что я не могу и передать. Оба гостя обменялись взглядом, в котором выразилось удовольствие от радостного приема Валентина, и последовали за ним по тенистой дорожке к тому месту, на которое им указывал верный слуга. Приближаясь к парку по аллеям с цветниками, они увидели Олимпио Агуада. Он стоял, разговаривая с садовником, Его величественное прекрасное лицо нисколько не изменилось. Он остался таким же, как был прежде. В светлой одежде испанского помещика, в широкой плетеной шляпе, владелец этого маленького рая отдавал приказания работникам. Все кругом дышало радостью, миром и счастьем, и инфант Серамиро Невольно остановились при виде этого великолепного имения, между тем как Валентино окликнул своего господина, не будучи в состоянии сдержать своего волнения. Олимпио взглянул на неожиданно появившуюся перед ним группу. Он, конечно, не мог сразу узнать гостей и торопливо направился к ним. Его загорелое и сияющее счастьем лицо с темной бородой и большими добродушными голубыми глазами, вся его фигура говорили о силе и здоровье. Он приподнял с поклоном свою шляпу. Дон не узнает вас, говорил, улыбаясь Валентина. Ну вот, вот! Олимпио радостно вскрикнул и протянул обе руки идущему к нему навстречу Рамиро. Инфант отстал на несколько шагов. Ради всех святых, это наш милый Дон Рамиро, воскликнул Олимпио. Сколько лет уже ничего о нем не слышал и думал даже, что он совершенно забыл и нас, и старый свет. Будьте радостным гостем, продолжал он дружески обнимая графа Теба. Я привез гостя, сказал Рамиро, освободясь от дружеских объятий. Инфант Карлос Олимпио взглянул на принца, которого знавал еще мальчиком. "Я сердечно рад видеть вас", сказал он, пожимая руку инфанту. "Теперь я припоминаю ваше лицо. А помните ли вы, что я когда-то научил вас обращаться с ружьем? Олимпио радостно смеялся, припоминая прошлое. "Я хорошо помню вас, и ваших знаменитых друзей, которые были лучшими и самыми храбрыми генералами моего отца. Как часто я думал о вас, Маркизе и генерале Филиппо Бонавитта, моему воображению всегда представлялись герои, когда я вызывал ваши образы. Только один я остался принц, сказал Олимпио, сделавшись вдруг серьезным. — Все недавно умерли. И я могу жить с ними только в воспоминаниях, до тех пор, пока сам не пойду по указанной ими дороге. Мир их праху. Они были лучшими моими друзьями и защитниками вашего отца. Где то время, когда мы исполняли смелые замыслы, которых боялся сам двор, где те дни и ночи, в которые мы мчались по степям и горам, не чувствую усталость? Где-то время, когда, прикрываясь масками во время карнавала, мы пробирались ко двору и всегда исчезали в минуту опасности, точно так, как в эту последнюю войну прусские уланы, храбрость которых мне нравится, все прошло, все миновало. Валентино незаметно удалился. Вероятно, он сообщил своей госпоже, кто так внезапно приехал к ним в гости. Воспоминания отрадные до Нагуада, сказал Рамиро и пошел с инфантом и Олимпио по парку. Это наслаждение усиливается еще и тем, что в воспоминаниях восстают только светлые образы. Все темные стороны прошлого исчезают. И однако грустно, что все эти радости более не воротятся. Становишься старше и старше и приближаешься к вечному покою. Семейное счастье. Поздравляю вас от всего сердца с наследником вашего рода, перебил Рамиро. Благодарю вас. Этот мальчик сильно радует меня. Семейное счастье, конечно, имеет свои радости, но они совершенно иные, чем те, которые я некогда делил с Филиппо и маркизом. Цель моей жизни достигнута, и было бы несправедливо требовать более, чем мирного конца. оставим же эти мысли. Вы довольно трудились и могли вполне насладиться военной славой, Дон Агуада, сказал Рамиро. Дон Алацага много рассказывал мне об этом, когда я был мальчиком. Кто совершал такие подвиги, как вы, благородный Дон, прибавил Инфант. Тот, кажется, вполне заслуживает отдыха на лаврах. Я не заслуживаю такой похвалы, принц, но должно применяться ко всякому образу жизни и не отказываться от счастья, если оно является в другом виде. Счастье, конечно, то, что вы здесь найдете, господа, спокойное, мирное счастье в собственном семействе. Я соединился со своей женой после сильных бурь, во время которых постоянно носил ее образ в своем сердце. Выдержав испытание, мы удалились от мирской суеты и живем для самих себя. — Скажите, Дон Рамиро, видели ли вы Дона Алацага? Я видел его, а также маршала Серану, прежде чем отправиться сюда, отвечал граф. Знаете ли, какое известие я получил ночью по телеграфу, спросил Олимпио. Нет, мы четыре дня пробыли в дороге. Маршал Прим убит вчера. Тяжелые потери для Испании. Так вот, что значит звон Виллильского колокола, прошептал инфант. Вы слышали его? Да, ночью по дороге сюда. Он прозвонил также и по маршалу. — В стране не будет мира, если подобные убийства останутся безнаказанными. Может быть, лучше до Агуада, — сказал серьезный инфант. удалиться от общественной деятельности и найти себе такое же счастье в собственном семействе, какое вы нашли подальше от трона, подальше от ложных слуг церковных интересов, подальше от фальшивых друзей. Можно найти счастливые тайные местечко, где живут, не заботясь о переменах, колеблющегося трона. Вы говорили серано, донора мира? Он еще не предчувствовал гибели Прима своего друга, но предсказывал новому королю незавидную будущность. Серано, подобно вам, Дон Олимпио, желает удалиться от света и забот со своей супругой Энрикой и детьми. Он ищет спокойствия и думает уехать в свой прекрасный наследственный замок Дельмонте, который я сравниваю с вашим уголком, хотя они внешне не сходны. Но самое важное чувства и впечатления те же самые, независимо от внешних обстоятельств. Разговаривая таким образом, три сеньора дошли до старого ветвистого каштана на краю парка. Его ветви и густая зелень давали превосходную защиту от лучей солнца. Под этим деревом стояло несколько садовых стульев около накрытого стола, за которым, как казалось, обедали в доме Олимпио. Само место было весьма красиво. Свежий лесной воздух, пение птиц, запах цветов и вид лежащего вдали замка делали его и прекрасным. Казалось, что под этими ветвями природа устроила себе престол. Кругом все зеленело и цвело. Здесь не могло быть ни недовольных, ни противников, ни врагов. Верные слуги и работники, занимавшиеся своим делом, также мало думали о коммунизме и мятежах, как пернатые певцы на ветках или цветущие деревья и кустарники. Всюду виден был мир, светлая зелень, безмятежное счастье. "Садитесь, господа", сказал Олимпио своим гостям, усаживая их на садовые стулья. "Это мое любимое место. Ну вот, к нам идет и жена со своей радостью и гордостью. Взгляните только, как она гордится тем, что может нести на руках своего маленького мальчика, который уже протягивает сюда ручонки, хорошо зная, кого он здесь увидит. А вон и Валентина несет закуску, которая, надеюсь, понравится вам после ночного путешествия. Подождите, граф Рамиро, посмотрим, узнает ли вас да Лорас. О, я уверен, что изменник Валентина уже успел испортить нашу радость. Он не мог так долго удержаться. Прелестную картину увидели три сеньора, сидевшие в тени каштана. Долорес, молодая счастливая мать, несла на руках своего первенца, сильного краснощёкого мальчика. Идя между цветочными грядами, она сама была похожа на цветок. Как фея неслась она в благоухающем светлом утреннем воздухе, грация и прелесть сквозили в каждом ее движении, но не заученная и притворная, а естественная. Задалора, весело улыбаясь, шел усердный Валентина, неся огромный серебряный поднос, на котором находилось все необходимое для завтрака. Несколько шагов позади Далорас шла веселая нянька, которая должна была взять у счастливой матери сына, когда он поздоровается с отцом. Олимпио был прав. Валентина выдал секрет гостей, что видно было по улыбавшемуся лицу молодой женщины. Долорес знала, кто были гости ее мужа, и ласково улыбаясь, она поклонилась им в надежде, что они порадуются на ее сына, единственную ее гордость. Материнское сердце находит отраду только в своем ребенке. И разве дитя не составляет высшего сокровища в браке? Разве оно не служит символом соединения родителей? Кто осудит мать за то, что она выше всего ставит своего сына, рожденного ею в страданиях? Кто будет ее порицать, если она посвящает всю свою жизнь, отдает всю свою любовь этому залогу ее союза с любимым человеком? О, чувство матери священно, и ее фигура с ребенком на руках всегда имеет в себе что-то трогающее всякое сердце. Мать, которая гордо улыбаясь, держит на руках своего ребенка и радостно смотрит на него, представляется всякому человеку благоговейной картиной, украшенной божественным светом чувства материнской любви. Я вижу, вскричал Олимпио Валентино изменил нам Граф Рамиро, приехавший недавно из Бразилии, заехал к нам и привез с собой инфанта Карлоса. Далорас ласково приняла обоих гостей и передала мальчика Олимпио, к которому ребенок давно уже протягивал свои ручки, между тем как Валентино накрывал стол под зеленым балдахином. Затем все разместились на садовых стульях и завязался непринужденный разговор. инфант признался дону агуада что жизнь его имеет для него сильную привлекательность и рамиро помог ему объяснить его тайную просьбу принц сказал он горячо любит инфанту барселонскую и надеется через союз с ней загладить несправедливость престола я понимаю ваше намерения принц вы хотите через этот брак загладить старый грех разъяснить тайну черной звезды и вознаградить Инессу за несправедливость ваших предков к отцу инфанты. вот вам моя рука принц Все, что я могу сделать для вашей благородной цели я сделаю с радостью Инфанта — друг нашего дома завтра мы отправимся к ней и я уверен что ваши надежды оправдаются так как инесса всегда хорошо отзывалась о вас но Алимпио возразила Далорас с легким упреком, — Мне кажется, ты говоришь лишнее, потому что у меня хорошая цель. Моя Далора полагает, что я моими словами изменил инфанти, — обратился Олимпио к принцу. Но на самом деле я ничего не сказал. Все зависит от слова черной звезды. Инесса странное существо. продолжал он после небольшой паузы, в то время как Рамиро разговаривал с Долорес. Она не решается ни на что. Кто знает, что происходит в ее душе и что совершается внутри ее в те часы спокойствия, когда она вспоминает прошедшее. Она бродила по земле со своими бездомными родителями и хорошо познакомилась с людской неприязнью. а события последующей жизни не способствовали тому, чтобы гармонически настроить ее душу. Я знаю все, до нагуада, возразил Дон Карлос. Единственное мое стремление заключается в том, чтобы примирить инфанту с людьми и жизнью. Я чувствую в себе достаточно силы для этого, ибо люблю ее. Желание обладать ею и жить мирно и счастливо привело меня сюда. Я не желаю ни трона, ни величия. Я отказался от всех своих наследственных прав на испанский престол. Я желаю только, соединившись с инфантой, вкушать истинное счастье и позабыть прошлое. Справедливо, принц. Я никогда прежде не думал, что буду когда-нибудь так близок к единственной дочери черной Звезды, которого я часто видел бродящим по горам, продолжал Олимп. Тогда я едва знал историю этого отверженного принца и не верил ей. Черная звезда всегда казался мне темной, неразгаданной тайной. Впоследствии, когда я узнал инфанту, когда увидел, каким природным благородством она была одарена, я начал верить удивительному рассказу. Может быть, наступит время, когда мир и благословение Божие снова вернется в наше отечество. Завтра мы идем в виллу Инфанты. Надеюсь, что мы будем иметь союзницей мою жену. "Я и теперь уже ваша союзница", возразила Долорес и пригласила гостей подкрепиться после дороги, что они и сделали. "Вы еще не рассказали нам о ваших странствиях, Рамиро. Вы слышали о смерти Хуана?" "Весьма недавно, Дон Агуада. Я еще надеялся увести с собой моего друга в наше прекрасной Монтевер, но эта надежда теперь умерла. Вы женились, Рамиро? Слушайте, Дон Олимпио. Одно время в Париже я был так несчастлив, что и не надеялся более на счастье. Я не стану говорить, какие чувства разрывали меня в то время, вы знаете все. В то время я познакомился с князем Монтевер. Я помню его, прервал граф Олимпио. У него был отель на улице Риволи. Он был высок, статен и красив, совершенно верно. В его лице, как и в вашем, есть что-то величественное, и я уверен, что вы бы полюбили и стали уважать его, как и я, если бы поближе узнали этого человека. Князь Эбергард Монтевер, имел огромное владение в Бразилии. он приехал сюда за дочерью которая из-за заблуждений его жены бывшей с ним в разводе находилась в ужасном положении когда я познакомился с князем он уже отыскал свою дочь и возвращался с ней в свое отдаленное княжество великодушный отзывчивый человек предложил мне приехать к нему если мои родственные отношения станут для меня слишком тяжкими разве он знал ваше прошлое Князь иногда казался мне всевидящим, и притом он судил так снисходительно, я чувствовал приближаясь к нему, что он любящий и преданный мне друг, хотя мог бы быть моим отцом. Его дочь имела ребенка, прелестную девочку. Тогда Жозефине исполнилось только четырнадцать лет. Мне было тяжело расставаться с этими столь высокопоставленными и однако простосердечными людьми. они уехали на пароходе князя в Монтавер, а я отправился в Мадрид в свое имени но вскоре до того соскучился по ним что решился оставить испанию я подозревал вас в скрытности рамиро простите меня и я нашел счастье дон олимпио там по ту сторону океана я увидел благословенную провинцию здесь не было ни вольников работающих под ударами ненавистного надсмотрщика, но всякий радостно исполнял свои обязанности. Белые и черные работники занимались своим делом без ропота и проклятий. Эта провинция называется Монтавер. Она принадлежала князю, единственному другу императора Педро, который любил его как брат. О, там по ту сторону океана все прекрасно и величественно. продолжал Рамиро восторженно: "Там на полях Монтвера цветет счастье и благополучие. И вы женились на внучке князя?" спросил Олимпия. "Когда я приехал, меня приняли с распростёртыми объятиями. Ох, как бедна Франция, жалка Испания в сравнении с тем княжеством. В Монтевера осуществился идеал правления и народного хозяйства". Там немыслимы ни низвергнутые троны, ни изгнанные властители. Монтеверо по территорию и развитию не уступит многим государствам Европы. Дочь князя понимала, что меня влекло туда. Она заметила, как покраснела Жозефина при нашем свидании, и однако приветствовала меня с сердечной простотой. Я поселился вблизи Монтеверо. И это было благодеянием для моей больной, измученной души. Здесь, в этой благословенной стране, я хотел испытать свои силы и приобрести клочок земли, на котором думал устроить свое жизненное счастье. До сих пор из моего старого отечества приходило мало известий, я редко вспоминала о прошлом. "Я начинаю думать, Рамиро", сказал Олимпио, "что для вас эта перемена была благодетельна?" Вы начали новую, вами созданную жизнь. Кто принужден переносить на себе чужие грехи для того, настоящее место, новый свет. Только один Хуан, смерть которого я оплакиваю, знал все несчастья, которые я некогда перенес. Только он знал, что были часы, когда я хотел лишить себя жизни. Но прочие печальные воспоминания я их давно уже оставил и заключил мир с богом и людьми вы хорошо поступили рамира дочь князя и ее благородный супруг отдали мне жозефину чтобы дополнить мое счастье когда они увидели что я подобно престарелому князю эвергарду сам создал свое новое отечество и будущность они не обращали внимания на то кто были мои родители на ту вину которая могла меня уничтожить и низвергнуть в бездну несчастий только мои собственные деяния служили для них средством узнать меня и если кто создал себе судьбу и будущее смелой и сильной рукой то все прошлое будет позабыто